Глава 50 «Зимняя дорога». Вся история Корникопии не знает более трудного и опасного путешествия, чем поход четырех подростков в Смурланд. Сотни лет в королевстве не было такой холодной зимы. Снег падал густо, слепил глаза, и, словно толстое белое одеяло, покрыл весь Вин-Оград. Тонкие дырявые одеяла, которыми накрылись дети, не защищали от пронизывающего ветра. Мороз больно щипал тело, впивался, как острые волчьи клыки. Если бы не марта, они бы давно сбились с пути. Снег скрыл все дорожные знаки, но к северу от вин ограда девочка хорошо ориентировалась, легко угадывая под снегом знакомые деревья, по которым когда-то лазила в детстве, покосившиеся соседские авины, теперь пустые и заброшенные. Чем дальше они продвигались на север, тем сильнее мучили сомнения. Насколько еще хватит сил, пока они не упадут от усталости и жестокий холод не убьет их одного за другим? Но все мужественно молчали, И двигались дальше, хотя измученные тела хотели только одного — упасть на мерзлую солому в каком-нибудь заброшенном хлеву и сдаться. На исходе третьего дня Марта поняла, что они почти у цели. Ветер доносил слабый запах гнилой болотной воды. В сердце каждого вновь вспыхнула надежда. Вот-вот впереди должны были замаячить зажженные факелы, в одном из военных лагерей. Сквозь свист ветра им уже мерещилось брецание конской сбруи, голоса солдат. То и дело впереди мелькали какие-то тени, огни, слышались шорохи, но всякий раз они оказывались лишь отблеском луны с замерзшей лужа и шелестом сухого кустарника. Наконец, Ребята подошли к границе огромных болот. Впереди была только топь. Кое-где виднелись силуэты громадных каменных глыб и островки шуршащего на ветру камыша. Стало ясно. Никаких солдат, несущих дежурство на заставах вокруг болота, здесь нет. Все объяснялось просто. Зимняя вьюга заставила солдат бросить лагеря, и отступить. Командир гвардейцев прекрасно понимал, что никакого ика бога не существует, и вовсе не собирался жертвовать жизнями солдат, единственно ради того, чтобы угодить лорду Слюньмору, поэтому и приказал срочно отходить к югу. К сожалению, снег падал так густо, что совершенно скрыл следы их передислокации. Только теперь, Дрожащий от холода Родерик неожиданно воскликнул. «Смотрите! Они были здесь!» Ребята оглянулись и увидели неподалеку застрявшую в болоте и ушедшую под воду повозку, которую солдатам пришлось бросить. Подойдя ближе, они увидели под ледяным панцирем множество разнообразного провианта. Чего здесь только не было. Дейзи, Берти и Родерик... Уже не помнили, когда в последний раз пробовали такие вкусности, а Марта вообще не видела ничего подобного. Словно в чудесном сне перед ними появились изумительные сырбургские сыры, бифтаунские колбасы, тортвильские сладости. Добыть пищу на смурландских болотах было невозможно, поэтому, чтобы не допустить бунта и задобрить солдат, которые несли здесь дежурство, В лагерь подвозили самую лучшую еду. Застывшими от холода пальцами Берти попробовал добраться до куска бифтаунской колбасы, но лишь беспомощно зацарапал ногтями по толстому льду. Он в отчаянии оглянулся на друзей. Губы Рода Родерика и Марты посинели от холода. Никто не проронил ни слова. Никто из них уже не сомневался, что скоро все они замерзнут здесь, на краю бескрайних смурландских болот. Дейзи так продрогла, что мысль о том, чтобы заснуть навеки веки вечное, не сходя с этого места, показалась ей очень даже приятной. Медленно опустившись на снег, девочка уже почти не чувствовала холода. Обняв ее, сонный Берти устроился рядом Марта прижалась к Родорику, который пытался укрыть ее своим одеялом. Зашла луна. Она осветила увязшую в замерзшей трясине повозку, а рядом сбившихся в кучу детей. Падал мелкий снег, постепенно накрывая их белой холодной периной. И тут, откуда ни возьмись, над ними нависла огромная тень. Две громадные лапы, Густо покрытые длинной, словно водоросли зеленой шерстью, потянулись к спящим друзьям. Без малейшего усилия, как будто они были крошечными куклами, икобок собрал их всех в охапку и гигантскими мягкими шагами понес вглубь болот.